«Может быть, отпустим ее?» «Пусть подождет. Хотя на что она нам?» «Давайте выпьем еще по одной», — сказал Майкл. «Отлично. За это я плачу», — сказал Билл. «А у Бред есть деньги?» — он повернулся к Майклу. «Вряд ли. Я почти весь счет и оплатил из ее денег». «У нее хоть какие-нибудь деньги есть при себе?» — спросил я. «Вряд ли. У нее никогда нет денег. Она получает 500 фунтов в год, и 350 из них уходят на проценты жидам». «Недурно наживаются», — сказал Билл. «Неплохо. Кстати, они не евреи. Мы просто зовем их так. Они, кажется, шотландцы». «Так у нее совсем нет денег?» — спросил я. «Вероятно. Все, что у нее было, она отдала мне перед отъездом». «Ну что ж», — сказал Билл, — «остается только выпить еще по одной». «Верно», — сказал Майкл. «Говорить о деньгах — занятие пустое».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 Мы поехали по дороге, идущей вдоль побережья. Зеленели луга, мелькали белые под красными крышами виллы, клочки леса, а по краю, далеко отступившего от берега очень синего моря, кудрявились волны. Мы проехали через сен жан -э люс и другие прибрежные городки, расположенные подальше. Позади холмистой равнины, по которой мы ехали, видны были горы, отделявшие нас от памплоны.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 Шофер внес его чемоданы. Майкл стоял возле машины. «Прощайте, друзья», — сказал Майкл. «Замечательная была фиеста». «Всего хорошего, Майкл», — сказал Билл. «Скоро увидимся», — сказал я. «О деньгах не беспокойтесь», — сказал Майкл. «Вы заплатите Джейк за машину, а я вам пришлю свою долю». «Прощайте, Майкл». «Прощайте, друзья, спасибо вам». Он пожал руку Биллу и мне. Машина отъехала, и мы помахали ему. Он стоял на дороге и смотрел нам вслед. В Байону мы приехали перед самым отходом поезда. Носильщик принес чемоданы Билла из камеры хранения. Я проводил его до решетки на перроне. «Ну, прощай, Джек», — сказал Билл. «Прощай, дружище. Очень хорошо было. Я очень хорошо провел время. В Париже задержишься?» Нет, я, 17-го на пароход. Ну, прощай! Прощай, Билл. Он прошел через дверцу в решетке к поезду. Насильщик шел впереди с чемоданами. Я смотрел, как отходит поезд. Билл стоял у одного из окон. Окно проехало, весь поезд проехал. Рельсы опустили. Я вышел через вокзал к автомобилю. Сколько с меня? спросил я шофера. За путь до Байонны мы уговорились заплатить 150 50. 250. А сколько вы возьмете, чтобы завести меня на обратном пути в Сан-Себастьян? 50 50. Вы шутите. 35 50. Это слишком дорого, сказал я. Отвезите меня в отель, панье Флери. У подъезда отеля я заплатил шоферу и дал ему на чай. Машина была покрыта пылью.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 Казалось, это было когда-то очень давно. Я умылся, переменил рубашку и пошел в город. В газетном киоске я купил номер «Нью-Йорк Геральт» и зашел в кафе почитать его.